Глава одиннадцатая. Кира. Просыпаюсь так поздно, что уже раскалывается голова. Осознаю, что нет смысла вести сына в детский сад. Воспитатель у нас строгая, не примет. Принимаю душ и, переодевшись, иду на выход из комнаты, спотыкаясь об пузатые чемоданы, которые удалось собрать вчера ночью. Так-то я дважды собирала вчера вещи. Сначала для Макса. Но поняв и приняв тот факт, что упрямый муж упрется, и я не смогу его выставить отсюда даже с помощью полиции и скандалов, собрала свой чемодан. Это нечестно. Макс должен уйти. Во-первых, в этом доме все создано с любовью по моим дизайнерским проектам, и я не хочу, чтобы чужая женщина пользовалась этим. Во-вторых, Максим мужчина? Значит, он должен начинать с нуля, жить на съемной квартире или в отеле, пока не подберет себе подходящее его запросам жилье, а не мы с ребенком. Даже не знаю, кто больше прикипел к дому, Андрей или я. Я давно привыкла, что каждая вещь, создающая мой комфорт и позволяющая жить спокоем на душе, должна лежать там, где я возьму ее в следующий раз. И если ее там не окажется, мне будет дискомфортно, потому что я выбрала эту жизнь и не готова к изменениям. Тяжело вздыхая, откатываю чемодан к стене. Представить не могу, как расстроится сынок, когда расскажу ему новость и нарисую картину нашего непонятного будущего. На мне домашние брюки и свитшот серого цвета. Не очень веселая одежда, зато соответствует моему настроению и припухшим векам. Выхожу из комнаты, спускаюсь на два пролета ниже и слышу в доме глухую тишину. Не нравится мне это. Как минимум дети должны шалить, няня пошится. Быстрыми шажками бегу на кухню в столовую. Там точно кто-то есть, потому что исходит неприятный запах жареного блюда. «Мама!» — истошный тихий вопль сына бьет под ребра. Осматриваю задымленную комнату. Стремительно передвигаясь по ней, включаю вытяжку, распахиваю форточку. — Закрой окно! — командует недоброжелательно Оля, переворачивая на сковороде рыбу в кляре. — Что происходит? — спрашиваю молниеносно, бросаясь к сыну, замираю у него за спиной. — Ничего, просто завтракаем! — усмехается Оля. Мышинально кладу руки на худенькие плечи сына и чувствую, как мой ребенок вздрагивает. Он явно напуган происходящим, тем, что выбило почву из-под его ног, тем, что недоступно пониманию для его маленького доброго сердечка и неиспорченного интригами разума. Пытаюсь разобраться, что здесь не так, как обычно. Внимательно разглядываю кухню. Отмечаю наметанным взглядом, что желтая чашка моего ребенка стоит на другом конце стола и наполнена какао, которое Андрейка терпеть не может. Как так случилось? Тут же мой мозг отмечает, что не хватает еще одной очень важной детали. — Где Бим? Почему не с тобой? — спрашиваю с тревогой в голосе. Понимаю, что сын не оставил бы щенка одного голодного, уходя на завтрак. Глаза сына наполняются слезами. Он соскакивает со стула, бежит ко мне, врезается в меня, крепко обнимает, плачет. — Оля, кажется, я у тебя спрашиваю, что здесь происходит? — Ничего такого. Соболев с дочкой позавтракал и уехал показывать Евгении город. Парк, зоопарк, цирк. Голова кружится от творящейся несправедливости. Нервно сглатываю. — А собака моего сына где? — Евгения забрала шарика с собой. Чего ему дома скучать? — Шарика? Скучать? — спрашиваю дрожащим голосом, и мое сердце грохочет. — Бим еще не привит, ему нельзя на улицу! — выпаливаю задушенно. Ощущаю, что подол моего свитшота промок насквозь от горьких слез сына. — Мамочка, Бим умрет? — спрашивает мой наследник. — Милый, конечно, нет. Успокаиваю ребенка, оглаживая его по спине. Затем обращаюсь к вторгшейся в нашу жизнь вражине. — Как вы посмели взять чужую собаку? — шеплю на Покровскую. «Чужую?» — сделанные брови Оли дело наползут на лоб. «Это дом моего мужа. Значит, здесь все априори принадлежит нам». «Мама!» — сынок отстраняется от меня, глядит внимательно и не по-детски взрослым взглядом. «Это больше не наш дом. Тетя правду говорит. Пока еще наш. У тети кукуха съехала». Объясняю сыну сложную обстановку, затем беру его кружку, выливаю из нее чужой напиток. Мою тщательно. За мытьем нервы медленно, но верно собираются в пучки. И я понимаю, что хочу сберечь их. Но справиться с этой женщиной возможно только ее же методами. Поэтому придется притворяться истеричкой. Возвращаю сыну чашку. Подхожу к плите. Беру сковородку и иду с ней на улицу к мусорным бакам. «Чего ты добиваешься, Кира?» — шипит Покровская, выбегая за мной следом. «Максим мой, и я приехала за ним!» «Забирай! Его мне действительно не жаль, но разрушить жизнь моих детей не позволю. И из дома моего уходите вместе с дочкой!» Я и не хотела приходить сюда. Максим настоял. Сказал, что дети ему одинаково дороги, и разводиться с тобой он не намерен. Развод сейчас помешает его карьере. Желает сохранить репутацию, видите ли. Выпаливает, как на духу, Покровская, и я отмечаю, что у нее нервно дергается глаз. Похоже, ей, хозяйке заводов и пароходов, тоже не нравится подобная ситуация. Находиться в роли приживалки, в доме первой жены своего любовника. «Думаешь, я железная? Мне нравится смотреть, как дочь ревнует Макса к Андрею, как переживает, как страдает ее маленькое сердечко. Я готова на все, чтобы Евгеша была счастлива. Не должна она делить любовь отца с твоими детьми. Понимаешь, она его первая и любимая дочь, а не твой сын, рожденный для дела». И тем более это никому не нужное отродье, показывает на мой живот. Ты сама чудовище и растишь монстра, выдавливаю едва слышно. Лучше своим ребенком займись, не мужчина растет, а нюня. Не боролся ни за чашку, ни за собаку, ни за отца. Все отдал, сидит, ревет, давится рыбой, которую ненавидит. Ольга говорит страшные вещи. Они с Максом фактически травмировали моего мальчика. Что если ребенок не оправится от этой травмы? Мой Андрей не ведет себя как Нюня. Он маленький мужчина и знает, что женщин нельзя обижать. Даже глупых, маленьких, эгоистичных. Я так его учила. Слушать свое сердце. «Ненавижу!» — бросаюсь на Ольгу, хватаю ее за длинные светлые волосы, и мы летим на траву, катаемся по ней, вымещая друг на друге боль и обиды, которые нам причинил мужчина, влюбленный лишь в себя. Мы, как раненые волчицы, защищаем свое потомство. У нас нет другого выбора. Мой благоверный не оставил его нам. «Мама!» Слышу голос сына у себя над духом. Если папа нас больше не любит, не надо, не дерись, отдай его им, а мы найдем себе другого. Мы же хорошие, нас обязательно кто-нибудь полюбит. Только, Бима, забери у них. Спаси его, пожалуйста. Выплевываю кровь изо рта. Сажусь на траве. Ненавижу тебя, Макс. До чего ты довел нас, нашего сына? Нашу фирму, меня. Ты разрушил все, что мы создавали с любовью и трудом.